Глава 18. По лицу пароччика нельзя было заметить ничего особенного, но он переживал тяжёлые дни. Он с удвоенным усердием занимался пересадкой цветов в грунт. Он копал решительно всюду, и можно было подумать, что он никак не найдёт места, где его цветам было бы хорошо. Прошло несколько дней, а он не оставлял своего занятия. Он телеграфировал сыну, что вполне одобряет его поступок, и, разумеется, вышли деньги. Их нужно было достать во что бы то ни стало, если бы даже пришлось ехать в Тронхейм с серебром. Но хуже и смешнее всего было то, что у него не было денег даже на эту поездку. всякий человек на месте поручика потерял бы мужество, но воля поручика только закалялась. Он взял только палку, чтобы опираться на нее во время прогулок. Эта палка оставалась после его отца, большого хозяина. Она была с золотым наболдашником и серебряным шнурком, за который можно было вешать палку на руку. Эта палка очень шла по ручику и нисколько не уменьшала его достоинства. Однажды на прогулке он встретил окружного врача и адвоката. Оба поклонились глубоко несчастному человеку. Доктор поклонился также потому, что он был образованный человек. Он считал поручика Пола умным королём без королевства, у которого не было ни гроша за душой и который не мог держать даже работника, однако всё-таки поклонился ему. Но поручик ответил так равнодушно и так небрежно, что потерял последнюю симпатию доктора и адвоката. Адвокату Рашу удалось достигнуть чего он хотел. Он купил участок земли, который ему был нужен, но он не обязан был вечно таять от благодарности. Ею Фрусалвичин он решил взять на будущие недели из усадьбы и жениться на ней. Как паручик будет обходиться без экономки, его вовсе не касалось. Будущее паручика было мрачно. При этих обстоятельствах он, конечно, бросил копать землю для фундамента не чуть. Осень была уже недалеко, а к зиме фундамент должен быть готов. Поручик копал, а работник возил камни. Его золотая, благословенная Богом воля не сдавалась. По вечерам он сидел у себя на кирпичном заводе, отдыхал и раскладывал по сеансе из карт, которые он сам подклеил и починил заплатками. Он прятал их очень тщательно, чтобы Паулина не видала их. Рукам его пришлось много испытать за последнее время. Они были все в мозолях и царапинах. Ему самому неприятно было смотреть на них. Они стали некрасивые и погрубели. И он складывал карты и убирал их, а сам садился и погружался в свои невесёлые думы. Вы думаете, что он сидит согнувшись и говорит с самим собой, как человек, потерявший силы в борьбе? Или вы думаете, что он опустил голову на руки и поджал ноги, как несчастный комок без души и воли? Вовсе нет. Он, конечно, чувствует себя плохо. Ему уже 69 лет. Денежные заботы мучают его. Но он говорит сам с собой так же мало, как и с другими. Он молчит всегда, совсем. Только с Паулиной он говорит иногда, когда она приходит прибирать его комнату на кирпичном заводе. Ты верно находишь, Паулина, что у меня скверный вид. Но ты ошибаешься, Паулина. Я никогда не спал так хорошо, как теперь. Паулина рассказывает ему, что в четверг Йом Фруссальвезен выходит замуж. Паручик кивает головой и говорит, что непременно запомнит это, и для большей уверенности придевает кольцо на левую руку. Он устроил своё хозяйство на кирпичном заводе с особенной бережливостью. Он любил беречь даже спички, как будто это могло помочь ему для того, чтобы зажечь лампу в сумерки. Он становился на колени перед камином и раздувал уголья. Эту привычку он сохранил до конца дней, но он никогда не бросался в глаза своей бережливостью. Однажды, когда он заметил, что его форменная куртка разорвалась на локте, он точежи отправился в дом и переменил куртку. Он рано ложился и рано вставал. Может быть, для того, чтобы беречь киросин? Может быть, просто ему хотелось поскорее приняться за работу. Снег уже выпал, но земля была ещё мягкая, только сверху образовалась лёгкая корочка. Он отправлялся на прогулку со своей палкой. Утро морозное, на небе ещё кое-где мерцают бледные звёзды, и из сегиль форса извивался бы наносится звонкий крик петуха. Он останавливается на мосту и смотрит на дом Холлменгро. Нет, там не горит ни одного огонёка. Под ним бежит река и шумит, и шумит вечно. Проносится ветер, который проснулся так же, как он. Он слеп и невидим, у него нет тела, но он здесь. Когда на мосту становится слишком холодно, паручик идёт вниз, на пристань. Он становится под крышу и долго смотрит на море. Потом слышатся людские звуки. Кто-нибудь, верно, встаёт. Шум раздается снова, но это не тот шумит, кто встает, а кто уже встал. Он слеп и невидим, у него нет тела, но он здесь. Через некоторое время из дома выходят Ларс Маннелсен, а за ним помощник заведующего пристанией. Это тесть и зять. Они молча возятся с каким-то мешком, который взваливают Ларсу на спину. Когда Лар замечает порутчика, он уже не успевает отвернуться и кланяется ему глубоко и с умоляющим видом. Азяти исчезает за дверью. Была, наверное, ночная работа, думает порутчик. У каждого свой труд и свои заботы. И он смотрит на человека, уснувшего на мешках в углу. Он решил забрать серебро и отправиться в Тронхейм с почтовым пароходом. Заплатить он мог по приезду в город. Его все знали. Он решился лишить себя некоторых из своих сокровищ, завернуть несколько ценных украшений в вату и взять их с собой. Нужда заставляла его расстаться с ними. Он кивает головой, но лицо его непроницаемо. Когда он возвращается к себе на кирпичный завод, расцветает еще не совсем. Долина окутана полумраком, и он идет по дороге подобно видению, высокий, прямой. Он и не подозревает, что идет ему навстречу. Так как он собирается в Тронхейм. Он верно не будет уже рыть яму для фундамента. Напротив, он хочет кончить работу и привести всё в порядок. Он хочет привезти каменщиков из Тронхейма. По завтраку в большом доме он отправился прямо на кирпичный завод. И вот случилось что-то. Он копал часа 2 на углу дома, как вдруг лопата его ударилась о да, дерево. Да, о дерево. Он окопал кругом этого дерева, взял совок, выбросил землю, опять стал копать, и перед ним появился ящик. И точно молнией мелькнуло у него в уме: "Это клад! Если первый Холмсинг действительно зарыл клад в землю, то это было именно здесь". Паручик не верил в сказки, но это было фамильное предание. Он долго старался вытащить ящик из земли, но должен был отказаться от этого. Когда он сломал крышку и заглянул в тёмную глубину, в ящике было несколько шкатулок и маленьких ящичков. Все они были тяжёлы и наполнены золотыми монетами. Поручик принялся перетаскивать их в дом, но он был так слаб, как никогда прежде. Его колени дрожали каждый раз, когда он возвращался всё больше и больше. Хорошо, что он был один. Мартин, работник, два раза приезжал с камнями для фундамента. Поручика не было видно. Настал полдень, и Мартину ехал домой. Поручик нигде не показывался, и Паулина пришла наконец на завод искать его. Поручик сидел у себя в комнате. Он был совсем серый в лице от боли. Большое горе не сразило его так, как большая радость. Пришлось послать за Мартином работником, чтобы отвезти его домой. В продолжении дня он несколько раз ездил с завода в дом и обратно. Ему нужно было многое устроить, а времени было мало. Завтра он решил ехать в город. Он уложил свой сундук на заводе, наполнил его какими-то таинственными свёртками, тяжёлыми как свинец. Это старое золото, испанские дублоны, английские guineas это клад. В старых усадьбах всегда есть запасы на всякий случай. На другой день поручик поехал в Тронхейм. Он был по-прежнему совсем серый от боли, казалось, что вся кровь ушла из него, но он стоял на пароходе прямой, гордый и опирался на свою палку с золотым набалдашником. Заводчик очень занят. Он устраивает спевки своему смешанному хору. Его слуга поет басовые соло. Хор разучивает хоралы и свадебные гимны для свадьбы и Йомфру Сальвейзен и адвоката Раша. Это было очень хорошо со стороны господина Хольменгро взяться за это дело и показать свое сочувствие к этой свадьбе. Конечно, он одобрял ее, приходилось плыть по ветру, но он был недоволен хором и говорил: "Мы воем как звери. Разве это хор? Это труба пароходная. Мы ни за что не будем готовы вовремя." На однажды вечер он пришёл на спевку и радостно объявил, что свадьба отложена на неделю, и что он надеется научить их опять как людей. И он опять принялся за хоралы. От чего же свадьба была отложена? Да из уважения господину Хольменгеру. Судьба захотела, чтобы господин Хольменгер был именно в это время под ручон своими неудачными спекуляциями. Когда его пригласили на свадьбу, он наотрез отказался. Он был богатый человек и, конечно, мог отказаться. А добродушие? Конечно, он был добродушен, но он был также крупным дельцом, а дело его не ладилось. Благодарю, ответил господин Холменг за приглашение. Но на этих днях я не могу. Прошу извинить меня. Для чего ему было нужно принуждать себя? Он был человек самобытный, Его воспитанность не напускная, но он мог показываться в своем настоящем виде. На это он имел достаточно денег. Но разве можно было устраивать свадьбу без господина Хольменгро? Адвокат Раш поговорил об этом со своей невестой, и они оба пришли к заключению, что без господина Хольменгро нельзя. У них будет доктор, у них будет пастор, обладающий известным именем Ларс Лассон, у них будет судья из Уроженной. Вот и всё. Никто из родных жениха и невесты не приедет на свадьбу. У бедняжки Йом Фрусаль без совсем не было родных, а родственники жениха все были чиновниками на юге. Их нельзя было беспокоить, ехать так далеко. Это были люди, которым Норланд достаточно надоел в своё время. Телеграфист Барцам не был приглашён, потому что с ним никто не был знаком. Он никому не сделал визита. То же манеры нечего сказать. Разве можно не делать визитов? Кто же ещё оставался? Порутчику ехал, иначе он непременно пришёл бы назвать буём фро. О, конечно, несмотря даже на то, что он был так болен последнее время. Господин Хольменгра был тоже болен и тоже отказался. Кто же ещё? Но господин Хольменгра был необходим. Когда он услышал, что свадьба отложена исключительно из-за него, он был очень польщен этим и принял приглашение. Такое великодушие совершенно побеждает меня, сказал он. И свадьбу отпраздновали тихо и просто, но совсем как подобает образованным людям. Было вино и речи и телеграммы и пение под окнами. Пастор Лассен был такой славный. Он положум немного преувеличил торжественность. Круглый воротничок слишком пышно лежал у него на шее. Поэтому доктор Мусс был вначале очень сдержан с ним. Но разве можно было кому-нибудь равняться с доктором Муссом, этим образованным человеком до кончика ногтей? Но после обеда доктор Мусс немного смягчился и с удовольствием говорил с пастором о книгах и экзаменах. у них оказались совершенно одинаковые убеждения. Доктор Мус удивлялся даже, что пастору Лассон происходил не из образованной семьи. Как вам нравится здесь, на моей родине? спросил пастор Лассон. А, да ведь знаете, здесь не то, что на юге. Но у меня здесь занятия. Придётся потерпеть некоторое время. Да, такова уж нам всем чиновникам. Я тоже не знаю, для чего мне оставаться здесь. Я нашёл себе заместителя. Доктор ответил: "Я думаю, что так как это ваша родина и что вы так недавно уехали отсюда, впрочем, ваше здоровье, кажется, страдает от здешнего климата. Да, я никогда не бываю совсем здоров. Мне здешний воздух вреден. Это верно от того, что я долго прожил на юге всё время, пока я учился. И потом ещё душевное состояние. Меня тянет к более крупной деятельности." Я нахожу, что только выдающиеся личности могут ужиться здесь, на севере. Мой епископ говорит то же самое. Но доктору показалось, что от коровеной пастора зашла слишком далеко, до некоторой степени, пожалуй, сказал он. Но это относится не ко всем. Вы скоро уезжаете? Через несколько дней я уже укладываюсь. Молодые получали в подарок хозяйственные предметы и серебро. Благодаря задержке свадьбы все подарки пришли вовремя. Поручик прислал невесте золотые часы с цепочкой. Это было наградой за долгую службу, и Йом Фрусальвезен плакала от благодарности. Скажите, пожалуйста, поручик ездил в Тронхейм и вспомнил обо мне? Нет человека лучше поручика. Но адвокат Раш, который с социальной точки зрения несколько унижал себя этой свадьбой, поспешил осушить слёзы благодарности своей невесте. "Надо сознаться, милая Кристина, что тебя обрадовать очень легко. А вы видели часы, которые прислал поручик?" спросил доктор у пастора. "А он должно быть опять при деньгах?" "Да, поручик человек загадочный. Я видел у него палку с золотым набалдашником дороже, чем епископский жазл". Доктор мус пожал плечами. Ему очень хотелось бы получить обоих, и порутчика, и пастора. Часы, конечно, дорогие, сказал он. Но я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь дарил невесте на свадьбу часы. А ведь, пожалуй, и правда, сказал пастор. Я не подумал об этом. А господин Холмэнгру? Он явился на свадьбу. Он пришёл поздно, и всё общее уважение очень стихло ему. Очень может быть, что ему совсем не было весело. Может быть, ему не доставало кого-нибудь, на кого он мог бы обращать свое внимание, кому он мог бы прислушиваться. Здесь не говорилось ни о чем более или менее крупном. Ни разу не произнесли слова миллион. Жених провозгласил тост за его здоровье. Это так. Жених благодарил его за то, что он помог двум людям при покупке земли в Сегельфосе. Он благодарил его от своего имени и от имени жены. Их Хольменгра пил, но отказывался признать свою заслугу. "Сягельфос принадлежит не ему, а теперь говорят", сказал опять адвокат. "Болочник и перлавочник тоже хотят покупать землю. Несчастный господин Янсен лежит как выдра, как он выражается о себе, а всё-таки распоряжался всем делом. Помните о нём, господин Хольменгра?" Само собой разумеется, что при продаже перепадёт кое-что и адвокату. Господин Холменгер не ответил. Он думал, вероятно, о другом. Он ничем не обнаружил, что познакомился с адвокатом и доктором за стаканом вина, а с невестой в дни своей легкомысленной погони за женщинами в этой маленькой комнате, полной маленьких предметов и маленьких людей, он чувствовал себя неизмеримо выше остальных. Фру Иргенс, которая не сводила глаз со своего хозяина, видела, что он собирается уходить. Когда он исчез за дверью, она подумала про себя: "Ага, Марселия сидит одна и ждёт его там. Жених разговаривает с двумя купцами, ему приходится брать на себя эту обязанность. Невеста незнакома совершенно с правилами светской жизни". Он обратил внимание, что на телеграммах не стояло обычного заголовка поздравительных телеграмм. Он удивлялся, что телеграммы были написаны не рукой Барчина, а рукой маленького Годфрида, который только что научился работать. Его детский почерк оскорбил жениха. Все телеграммы эти будут отданы в переплёт, чтобы красоваться в гостиной на столе. Гости разошлись. Когда пастор Лассон уходил, он сказал: "Оставайтесь с мером в доме". Это было сказано, кстати, Доктор Мус пришёл в восторг от этого такта сына рыбака. "Вся книги", сказал он пастору, выражая своё одобрение. "Да", согласился пастор. "Книги научили меня многому. Я был сегодня у одного арендатора и купил две книги духовного содержания, и пастор назвал их". Поручик вернулся из своего путешествия совершенно сломленным. Его привезли с пристани на кирпичный завод и уложили в постель. Не позвать ли доктора, спросили его. Нет. Не известить ли молодого виллача? Нет. Поручик ничего не хотел. Я полежу и поправлюсь, сказал он. Но ему не стало легче. Ему стало хуже. Хорошо, что он не привез каменщиков. Они могли приехать не раньше марта. Когда Полина приносила поручик Кукушить, Марианна часто ожидала её у двери, чтобы справиться о его здоровье. Она стояла у кирпичного завода и каждый раз получала один и тот же ответ: "Ему хуже сегодня". Однажды, когда поручик потребовал не доктора и не пастора, а телеграфиста Барцина, то Марианна сбегала за ним на станцию и привела его. "Я начинаю сомневаться в том, что я выздоровею", сказал он. Я очень сильно простудился по дороге из Сtrontхейма. Телеграфист Барцин ответил на это вопросом: "Не желает ли поручик сделать какие-нибудь распоряения? Я был бы благодарен вам, если бы вы послали телеграмму моему сыну, но я думаю, что он всё равно не успеет приехать вовремя". Барцин ответил: "Я имею основание полагать, что ваш сын уже в дороге". Старый поручик старается скрыть своё радостное удивление и говорит сухо: "Кто-нибудь известил его?" "Да, я." Молчание. Гм. Благодарю вас в таком случае. Я вам очень благодарен. Гм. Но всё-таки он не успеет приехать вовремя. Когда он может быть здесь? С первым северным пароходом. Поручик считает дни и говорит: "На столе лежит письмо." Я написал его на пароходе. У вас на станции есть железный шкаф? Там оно будет лежать надежнее. Да. И я попрошу вас передать его моему сыну в случае, если. Будет сделано, говорит Барцин и берет письмо. Паручих благодарит и говорит, что ему больше ничего не нужно. Вы разрешите мне навестить вас опять? Да, но разве у вас есть время? Сколько угодно. Готфрид сделает все за меня. Тогда я буду вам очень благодарен, если вы загляните ко мне. Бардин вышел, у двери стояла Марианна и ждала. Добрая, некультурная душа. Какая радость была ей стоять и ждать тут каждый день! Она вбила себе в голову, что ее справки приносили больному облегчения. Она знала, что Паулина рассказала ему о них. Телеграфист кивает ей и говорит: "Марианушка, молодой вилот съедет домой". Смуглое лицо Марианы краснеет, и она отвечает: "Да, разве? Телеграфист Барцин то и дело приходил на кирпичный завод. Больной не имел ничего против, а телеграфист не утомлялся визитами. Он приносил с собой виолончели и играл немного. Он говорил мало и молчал умно. Без него поручик был бы лишен общества симпатичного человека в последние дни своей жизни." Бартсон сообщал больному всякий раз, где молодой Виллуц мог находиться в настоящее время, и поручик был ему благодарен за это. Он лежал совсем расслабленный и серый, и ждал сына. Его взгляд был точно обращён в себя, виски валились это была работа смерти. Подожди немного, Марианна, сказал однажды телеграфист, входя в комнату кирпичного завода. И больной знал благодаря этому, что Марианна была там. Как это дитя может приходить сюда каждый день? Позовите её сюда. Я скоро поеду в Христианию, сказала Марианна. Я уж не знаю, поправитесь ли вы до тех пор. Вот как? Приходи тогда прощаться. Это было очень мило с твоей стороны. Твоему отцу верно много дела? Да, он ждёт нового прохода с Рожью. Кланейся ему. В эту самую минуту отворяется дверь и входит доктор Мус. Он наружу не стучался, чтобы не беспокоить, но войдя, он точно же снимает пальто и властно говорит: «Я слышал, что вы больны». И он хочет пощупать пульс у паручика. Когда больной не соглашается, он продолжает очень твердым голосом: «Теперь вам не помогут никакие чудачества. На этот раз вам придется покориться мне». Ведь он исполнял свой долг, и это было действительно очень любезно с его стороны. Но поручик никогда не умеет покоряться, а теперь он был уже слишком стар, чтобы учиться этому. Он искал глазами помощи и подозвал Бардсина. "Приведите его", сказал он. "Я провожу вас", сказал Бардсин доктору и помог ему надеть пальто. У телеграфиста были такие широкие плечи, он чуть не поднял доктора над полом, подавая ему пальто. Молодой вилот с ней приезжал, одни проходили. Почти вы проход приближался, но он приближался слишком медленно. У порутчика, вероятно, не было больше его могучей воли. Смерть уже уничтожила большую часть её на тот случай. Говорил он: "Если я умру сегодня или завтра, нельзя знать. Скажите моему сыну, что он должен получить посылку. Придут два портрета из Стронхейма". Мои жены и мой, они не очень хороши, но их нужно повесить рядом с остальными. Вы скажете ему это. Будет сделано. А весной прибудет орган, небольшой орган для нашей церкви. Я опоздал немного. Его мать просила об этом, пусть он пристроит церковь. 30 футов будет достаточно, и устроит галерею для органа. Приедут плотники из Намсина. У нас будет орган. Твердая воля до последней минуты, золотая воля. На другой день пастор Лассон, конечно, также пришел, чтобы исполнить свою обязанность. Был ясный день, яркое солнце заливало комнату паручика, когда он вошел. При виде его больной улыбнулся. Этот человек, находившийся уже во власти смерти, заставил свой рот криво улыбнуться и закрыл глаза. Он больше не открыл их. Телеграфист Барцен запер кирпичный завод. Когда через 2 дня после этого молодой Виллетс на проходе приближался к Сегельфоссу, флаги на большом доме на пристани и у Хольменгрё были спущены наполовину. Он понял, что случилось. Ему было так странно, на душе ещё страннее, чем тогда, когда умерла мать. Всё казалось оставалось по-прежнему, и вместе с тем всё так странно изменилось. Они обогнули мыс с амбаром, который первый лавочник переделал в павильон для танцев. Амбар был все такой же, выкрашенный и чистый. Когда они вышли из замысла, вилот услышал шум мельницы. У пристани стояла баржа с грузом ржи. По палубе ходили матросы, насильщики разгружали судно. Везде были люди и жизнь, но флаги были спущены, а отец его был мертв. Молодой Вилльот стоял и смотрел на берег. Он надеялся, что приедет вовремя. Он был совсем большой, взрослый. На жилете у него были золотые пуговицы. В конце концов он стал каким-то рассеянным. Он видел всё, но не понимал ничего. Он помнил, что должен передать отцу поклон от Фредерика Кольдвина, который не мог приехать в Сегельфост теперь, но обещал приехать летом. На пристани его встретили Мартин, работник и Паулина. Подошел господин Хольменгра и протянул ему руку. Фрураш, которая была недавно Йомфру Сальвейсен, подошла к нему с заплаканными глазами. Вдали стояла Мариана, крепко сжимая руки и смотрела на него. Когда Виллес подошел к кирпичному заводу, там ходил в зал и вперед телеграфист Барцин и ждал его. Они вошли в комнату большую и светлую с мебелью и картинами. Они прошли в следующую большую комнату. Там лежал отец, одетый и убранный, худой и сухой. Военный плащ покрывал его тело. Барцин положил его, потому что так было нужно. Паручек в последний раз надевал дорогой мундир. Телеграфист Барцин вышел, и молодой Виллац остался один. Он узнал о последних днях жизни отца, получил его письмо и прочёл его. Конечно, он выкупит заложенное имение. Деньги лежали там-то и там-то. Слава богу, отец был всё время богат. Если бы только он успел увидеться с ним ещё раз и услышать хоть одно слово от него. Молодой вилот сидел перед ним со своими золотыми пуговицами. Эти пуговицы отец сам купил ему в Англии и подарил. Он надел их сегодня, чтобы сделать удовольствие отцу. Он вышел. До него донёсся шум реки. С большой черноморской баржи разгружали рожь. Мариана одна возвращалась по холму домой. Конец книги. Читала Наталья Первина.